Содержание Павел Сутулин «Был ли Сталин союзником Гитлера?» Олег Рубецкий «Была ли прострация у Сталина в первые дни войны?» Алексей Исаев «Сказка о потерянной связи» Григорий Пернавский «Почему погибли сталинградские пленные?» Александр Дюков, Диэксион Каминский, Локотское так называемая самоуправление и создание бригады Рона, Владислав Гончаров, Каска из Папье-Маше, Мирослав Морозов, Гибель Вильгельма Густлофа, Правда и домыслы, Илья Кричевский, Дрезденский миф Алексей Исаев Но разведка доложила не точно Павел Сутулин Стоило ли сдавать немцам Ленинград? Борис Юлин История по коту Базилио Часть первая Технология лжи Часть вторая Волшебные циферки а в попугаях я длиннее всего. Что же произошло на самом деле? Григорий Пернавский. Мифы блокадного Ленинграда. Михаил Мельтюхов. В августе 1944 Миф о преднамеренной остановке Красной Армии под Варшавой. Максим Токарев. Десанты Гитлера на Восточном фронте в 1941 году. Мифы и реальность. Евгений Белаш. Война Джона. Факты и мифы. Шашкой на пулеметы. Матросовы и Гастелло. Эта рота наступала по болоту. Спасение рядовых Райанов. Убивать-насиловать. Английские власовцы, выводы, конец содержания.